За три с лишним года исколесил просторы Анархая вдоль и поперек. Набурили колодцев, проложили дороги, построили перевалочные базы. Одним словом, теперь это уже не прежний дикий Анархай, где среди белого дня можно заблудиться и целый месяц скитаться по холмистой полынной степи. Сейчас это край животноводов с культурными центрами, благоустроенными домами. Хлеб сеют и даже сено заготавливают. Работы на Анархае и поныне непочатый край —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 Уезжал на Тяньшань.